Эпилог. Я покинул Гринитхит в начале мая и на какое-то время поселился в Сент-Луисе у родителей. Мать пыталась меня откормить, а отец забирал на долгие прогулки по ботаническим садам Миссури и рассказывал разные банальности о жизни, поскольку считал, что мне от этого становится легче. Он своими руками сшил пару красивых оксфордских полуботинок и подарил их мне без какого-либо предлога, просто чтобы показать, что он меня любит. В июне я вернулся в Массачусетс, чтобы продать дом на аллее квакеров. Я съездил в Тьюсбери, посетил старого Эвелита и выпил с ним рюмочку Шерри в библиотеке. Он сказал мне, что вскоре, наверное, откроет магические узы, которыми надеется связать котлепоку дымящееся зеркало, и что он сможет использовать кусочек кости из разбитого скелета Мексенцикатли для выполнения ритуала, который, наконец, отошлет его предков на вечный отдых. Я вышел от него через час, и больше уже нигде и никогда не хотел слышать ничего ни о каких демонах. Я так и не примирился с Эдвардом Уордвиллом. Я узнал о Джили, что Эдвард так и не простил мне того, что я взорвал Дэвида Дарка. Он, наверное, имел право чувствовать ко мне отвращение. Что же касается самой Джили. Ну что же, кроме безумного секса нас ничего не связывало друг с другом. Я действительно ужасно хотел иметь ее в постели, считая, что этого может быть достаточно, но все же нас разделяло слишком большое несходство характеров. Я сходил с Уолтером на кладбище над водой, и мы вместе возложили цветы на могилы наших любимых. Потом мы пожали друг другу руки и попрощались. Не знаю, простил ли мне Уолтер, и было ли вообще, чтобы прощать. Миксенцикатли ударил по Салему, как ураган, и Уолтер все еще занимался упорядочением жало по возмещении или помогал в идентификации и повторном захоронении умерших. Я попрощался с Лаурой. Попрощался также и с Кейтом Ридом, и с женой Джорджа Маркхема. Джорджа так и не нашли. В полицейских списках он фигурировал как исчезнувший, вероятнее всего, убитый. Потом я, наконец, поехал к дому на аллее квакеров, постоял в заросшем саду, С руками в карманах поглядывая в сторону пролива Греннитх. Вдали я видел пару лодок и блестящие в летнем солнце воды Салимского залива. Я раскачал старые качели, пока не услышал выразительные скрип-скрип. Скрип-скрип. Когда же я их отпустил, качели поспешно потеряли размах и неподвижно застыли. Ветер овивал меня теплом. У меня было такое чувство, будто весь мир рожден заново. Я вышел из дома и тихо, но решительно запер за собой садовую калитку. Конец книги. Читал угрюм Грюмов.